в которой восхваляется добродетельная жена. И нам не нужно напоминать о том, что эти слова относятся к отсутствующей. Да хранит ее Господь на всех путях ее». У Клера словно комок застрял в горле. Переносный налой был выдвинут из угла и водружен перед камином. Вышли две старые служанки,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 и знал, что повторит эту ложь, даже если будет осужден за нее на вечную муку. Ну, тогда все остальное не имеет значения. В конце концов, мало встретишь на свете людей чище, чем неиспорченная деревенская девушка. Некоторая грубость манер, которая сначала может оскорблять твой вкус, более утончённой, со временем должна сгладиться в твоем обществе и под твоим влиянием.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 Рассерженный, он готов был осыпать ее упреками, словно она находилась здесь в комнате. А затем в темноте прозвучал ее воркующий голос, жалобный и укоризненный. Губы ее нежно коснулись его лба, и он почувствовал ее теплое дыхание. В эту ночь женщина, которую он мысленно старался унизить,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 Человек, которого мы разглядываем вблизи, проигрывает, так как нет теней, скрывающих его недостатки. А далекие и туманные фигуры вызывают только уважение, и самые недостатки их на расстоянии превращаются в достоинство. Думая о том, что Тесса оказалась не той, какой он ее себе представлял, он проглядел ее такой, какой она была, и не вспомнил что не всегда совершенство ценнее всего